Глава 12. Минут через сорок, слева на траверзе, увидел город Пресбург, который через несколько лет переименуют и назовут Братиславой. Даже умудрился рассмотреть старый замок на высоком холме. В общем-то, именно из-за этого холма и рассмотрел, все-таки расстояние до него великовато, да и высота полета у меня, опять же, мала. А так торчит он над лесом, словно прыщ. Вот в глаза и бросается сразу. Дальше с ориентировкой стало совсем просто. Слева то приближалась, то уходила чуть в сторону серая лента совсем не голубого Дуная. Курс можно было прекрасно корректировать по ней и без компаса, визуально. Ну и расстояние до цели сразу же определилось с такими-то характерными ориентирами. Щелкнул крышкой хронометра, прибрал чуть-чуть обороты, уменьшая путевую скорость. Нет никакого резона выходить в заданную точку раньше назначенного времени. Тут же как, сядешь раньше назначенного времени и придется ждать, а дворцовый караул быстро опомнится от такой моей наглости и, если не пристрелит, то обязательно повяжет, ну а если опоздаешь, то уже могут повязать и этого диверсанта из ведомства Батюшина. Так что, тьфу-тьфу, а лучше сесть вовремя, секунда в секунду». А еще через 30 минут впереди показались предместья Вены. Быстро промелькнули под крыльями, дальше пошли первые городские кварталы, и пришлось набирать высоту, подскочить чуть вверх, потому как было весьма небезопасно лететь вплотную к крышам. Тут же чего только нет, и печные трубы разной высоты неба подпирают, и многочисленные флюгеры крутятся, облака разгоняют. И вся эта красота в так и норовит по винту щелкнуть и за колеса зацепиться. Да и устал я несколько от постоянного напряжения. Полет на ПМВ требует полной сосредоточенности. В глазах рябит от этой черепицы. Не хотелось бы из-за банальной усталости фатально ошибиться в конечной точке маршрута. Пролетел над Дунаем. Взгляд заметался среди слишком быстро наплывающих на самолет многочисленных улиц и площадей, выискивая впереди характерные линии железной дороги. Эх, как высоты не хватает для лучшего обзора. Сейчас бы метров на пятьдесят подпрыгнуть, а нельзя. Иначе потом не успею сесть на заданную площадку. Тупо не сумею потерять высоту. Повторного-то захода, скорее всего, мне никто не позволит сделать. Была бы педаль тормоза, так точно затормозил бы. А скорость уже не уменьшить, она и так минимальная. Нашел наконец-то. Уцепился, скорректировал направление чуть вправо на центральный вокзал. Будем считать, что это у меня точка третьего разворота. Всего-то 4,5 километра до примерной точки четвертого плюс-минус метры. Вот что значит грамотная предварительная подготовка и работа с картой. Разворот. Снижение к четвертому, еще разворот и выход на посадочную прямую. А вот сейчас думать некогда. Нет ни времени, ни расстояния. Потому как впереди по курсу и располагается дворец Шонбрун. Моя цель и место приземления. Еще немного прибрал обороты. Совсем чуть-чуть. Слишком уж быстро наплывает на меня громада дворца. И мы уже даже не летим а скорее парашютируем. Приходится высунуть голову за боковой обрез кабины, потому как из-за задранного носа впереди ничего не видно. Только небо. Правую педаль вперед. Самолет пытается завалиться в ту же сторону, но прикрываюсь левым креном и не даю ему этого сделать. Скорость. Чуть приопускаю нос, уменьшаю угол атаки, и с трудом удерживаюсь от непроизвольного движения прибавить обороты. И держу, держу направление на центр быстро приближающейся огромной крыши и широкую аллею с клумбами за ней. Не вижу я никаких сигналов, обозначающих точное место посадки. Неужели человек Батюшина не сумел сюда вовремя добраться? Быть этого не может. Есть, есть дымовой сигнал на аллее. В правом сносе со снижением прохожу над крышей дворца, колеса проносятся в считанном метре от барельефа, от каких-то гротескных фигур, успевая в этот момент полностью убрать обороты и практически листом парашютирую на центральную широкую дорожку. Перед самым касанием выравниваю самолет по курсу педалями, а вот по крену выровнять уже не успеваю. То есть почти успеваю, но из-за малой скорости элероны работают неэффективно и на рывок ручки в сторону вообще не реагируют. Самолет приземляется на левую стойку, тяжело подпрыгивает, плюхается вниз и окончательно цепляется обоими колесами за землю, катится вперед. Тормоза! И полегче, полегче, чтобы не воткнуться пропеллером в землю. Каким-то чудом вижу и разбегающихся в разные стороны людей и замерших на постах вооруженных караульных и, как навстречу, отбросив в сторону, продолжающий сходить черным дымом сверток, всю прыть несется наверняка нужный мне человек. «Да куда ж ты прямо на винт скачешь?» Резко отворачиваю машину в сторону, кренится в развороте самолет, скрипит под нагрузкой многострадальная левая стойка, законцовка левого же крыла чудом проходит в нескольких сантиметрах от травы, врезается в цветущие заросли большой клумбы. Только листья и цветы в стороны полетели. Скорость рывком падает, аппарат выпрямляется, тормозами выравниваю машину на дорожке. И в этот момент сбоку на кабину с разбега прыгает этот чертов турист. Виснет на обрезе, проворно подтягивается, переваливается через край и головой вперед ныряет внутрь. А я зажимаю тормоза с одной стороны и разворачиваюсь на 180. Тут же обороты на взлетный и вперед, прыгая колесами на разрытой нами же колее, прямо через ту же многострадальную клумбу, косясь краем глаза на зашевелившийся караул у входа на дворцовую лестницу. Очнулись. Будут стрелять или нет? Самолет уже легкий, бензина осталось около трети бака, поэтому отрываемся быстро, буквально с центральной аллеи. Сразу после отрыва ухожу в набор высоты практически на критических углах атаки. Чёртов пассажир! Здесь же что слева, что справа сплошные строения. А ведь я рассчитывал сесть по прямой на аллею, и взлетать с неё же, курсом на въездные ворота. Как раз на всё длины бы хватило. Теперь вот приходится поперёк корячиться. Воистину, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Еще разок своего пассажира помянул добрым словом. Слизываю машинально языком соленую струйку пота, рука продолжает вдавливать в ограничитель рычаг управления оборотами, словно таким образом можно выдавить из мотора дополнительную мощность. И ползем, ползем вверх под его надрывный рев, туда, в спасительную прозрачную высоту легких перистых облаков. Да еще этот пассажир в задней кабине не успокаивается, вертится там что-то, похоже с головы на ноги переворачивается, а того не понимаю, что я из-за его трепыханий еле-еле машину в ровном полете удерживаю. Скорости-то нет, время словно замирает на месте, медленно-медленно отсчитывает мгновение а на меня надвигается серо-белая громада здания, и так хочется еще чуть-чуть поддернуть ручку на себя. А нельзя. Успеем набрать высоту или нет? Да или нет? Ну? И, наконец-то, выдыхаю. И в груди начинает биться замершее было сердце. Все. Успеваем. И этот черт, который в задней кабине, наконец-то успокаивается, перестает ерзать и раскачивать машину. Похоже, утвердился на ногах или на каком-то другом месте, потому как ко мне присунулся сбоку, через плечо что-то в ухо орет, а что? Да не до того мне сейчас, чтобы на этом оре свое внимание заострять. Вот перевалим через крышу, уголок набора уменьшу, начнем разгоняться, тогда можно будет и послушать, о чем он там шумит. Но все-таки отмечаю, что это у него просто восторг, эйфория так выплеснулась. Можно пропустить мимо ушей. Колеса проходят в считанных сантиметрах над тканьком крыши. И приходится, приходится и дальше идти на пределе, полагаясь на мотор, выдерживать тот же критический угол набора. Впереди точно такие же крыши в несколько рядов. Чуток ослабил усилие на ручке, и самолет сразу же клюнул носом. Даже показалось, что просел вниз немного. Отставить! Хорошо, что есть между этими крышами Хоть какое-то расстояние. Уже легче. Над очередным коньком проходим в нескольких метрах. Трудяга мотор вытягивает, потихонечку разгоняет машину. И самолет, уже более уверенно держится в воздухе, перестает болтаться на ручке. Можно выдохнуть и вдохнуть, уменьшить уголок набора и оглядеться по сторонам в конце-то концов. Все-таки столица. Вена и я только что сел перед парадным входом во дворец самого Франца Иосифа и улетел оттуда. Сработал фактор неожиданности, растерялся на секунды караул. На это и был расчет. Никто не ждал от нас подобной наглости. Пассажир затеребил плечо. Оглянулся. Теперь можно и оглянуться. А он мне рукой вверх показывает. Задрал подбородок, а там наши. Муромцы идут тройками над городом. Ух ты! Теперь понятно, почему я так свободно здесь летаю. Вся авиация противника вокруг наших бомберов крутится. Снова меня за плечо теребят. Оглядываюсь, а он мне сложенную бумагу пихает. Взял, прежде чем развернуть, по сторонам внимательно посмотрел. И только потом прочитал короткую записку из нескольких слов. Летим в сторону Варшавы. Ну и довернул влево на сорок градусов. На глазок, само собой. Варшава так Варшава. Только все равно без промежуточной посадки нам не обойтись. Заправляться так и так потребуется. Бензина хватило ровно на час полета. При очередном развороте мотор засбоил, сбросил обороты. После выхода в горизонтальный полет вновь подхватился. Кашлянул и запел свою монотонную песню. Однако вполне понятный сигнал. До донышка вырабатывать топливо не стал, начал подыскивать площадку для приземления. Словно по заказу, как раз впереди очередной маленький городишко показался. Вот на его северной окраине я и сел. Первым делом из оставшихся жестянок бензин в бак перелил. Мало, конечно, минут на двадцать-тридцать полета но если что, хоть улететь дальше сможем. А чтобы до самой Варшавы дотянуть, нам хотя бы еще столько же нужно. Хотя можно ведь и сесть где-нибудь в расположении наших войск и там дозаправиться. Нет, не вариант. Тут мой пассажир активность проявил, выразил желание отправиться на добычу жизненно необходимого до да горожан по этому поводу расспросить. местные жители возле крайних домов мнутся, издалека в нашу сторону поглядывают но приближаться опасаются. но ну и правильно делают. Лучше пусть держатся на расстоянии. Пассажир мой и нескольких шагов к ним не успел сделать, как в нашу сторону от города машина прямо по полю запылила. Да не доехала немного. Как русские круги на крыльях шофер увидел, так и остановился резко. Только уже поздно было, мой спутник рядом оказался. О чем-то коротко переговорил с находящимся в авто людьми и в эту же машину загрузился, махнув рукой мне на прощание. И уехал. Придется ждать. А тут сверху знакомый гул моторов послышался. Задрал голову. Наши ползут в вышине. Только ползут уже в полном одиночестве, без сопровождения истребителями противника. Так и проводил их глазами. Вот сел бы кто из них рядышком, да своими запасами топлива с нами бы поделился. Насколько проще было бы. Было бы. Да бы мешает. Придется сидеть у самолета и ждать у моря погоды. Хорошо еще, что местные жители никакой агрессии не проявляют. Так и трутся на окраине, издали поглядывают, да о чем-то там между собой переговариваются. Замышляют что-то. Недоброе. На всякий случай в кабину стрелка забрался, пулемет к бою подготовил. Да он и так к нему был готов. Но почему бы лишний раз затвором не полязгать, стволом туда-сюда не покрутить, на горожан страху не навести. Пусть лучше опасаются и на месте остаются. А вскоре бензин подъехал. На той же самой машине. Остановился лакированный Редван чуть в стороне, шагов пятнадцать до самолета не доехал. Пассажир мой с водителем на пару по две ходки сделали и все перенесли. Пока переливал в бак содержимое жестянок, машина уехала. А там запустились и взлетели. И пошли с набором высоты догонять улетевшие куда-то в ту же сторону муромцы. Не догнали. В Варшаве сел на знакомый аэродром, притулился с самого краешка в стороне от муромцев а почему в стороне стоянку выбрал, а по просьбе пассажира, ну и чтобы глаза никому не мозолить, из своих. Это я так ошибочно думал. На самом-то деле, как раз этим больше всего внимания к нам и привлек. Мало того, что альбатросов у нас в Армении нет вообще, так этот еще и с нашими знаками на крыльях. Вот и пришлось нам топать в сторонку КП под пристальным вниманием многочисленных любопытных глаз но ну и лично мне отвечать на приветствие, потому как узнали меня. Хорошо хоть с вопросами, пока не надоедали. Похоже, неприступный вид моего пассажира в штатском смущал подобных желающих. А вот на КП пришлось кое с кем пообщаться, пока дозванивались и ожидали дальнейших указаний. — Как дикая дивизия! — удивился КМСК Дацкевич. — Это же за что вас туда сослали? Сергей Викторович, нет, я понимаю, что служить России должно там, где прикажут, но уж точно не с вашими способностями. Вот как раз мои способности, как вы говорите, там сейчас больше всего и пригодятся. Кто-то же должен в дивизии авиационное обеспечение налаживать? Спасла нас от дальнейших расспросов приехавшая за нами машина. Именно что за нами. Ладно бы за пассажиром, а я-то кому понадобился в штабе? или вставки. Как оказалось, Николаю Степановичу. Удивился, когда его увидел. Вроде бы совсем недавно в Петрограде от него задание получал. Пришлось докладывать. Заодно и о своих дальнейших действиях узнал. А вам возвращаться назад в дивизию в распоряжение великого князя. Слушаюсь, попытался прищелкнуть каблуками, да не получилось. Развернулся на выход. — Сергей Викторович остановил меня в дверях Батюшин. — Вернитесь. Дождался, пока я подойду к столу, продолжил. — Не секрет, что эта война скоро закончится. Вы уже подумали, чем дальше станете заниматься? — Кое-какие мысли у меня есть, — осторожно ответил. А про себя подумал, сейчас фербовать будет. Но, как оказалось, ошибся немного. — Полагаю, подадите прошение об отставке и совместно с Сикорским займетесь делами на заводе? Или этим вашим новым прожектом, связанным с воздушными перевозками? Ого, а он-то об этом откуда знает? Игорь кому-нибудь проболтался? Да понятно, кому. Так точно, и заводом, и прожектом. Удивились. Зря, Сергей Викторович, зря. Служба у меня такая, знать все и обо всех умеется сопоставлять факты, фактики и слухи. Хотите дружеский совет?» Кивнул головой в ответ. «Трудно вам будет с новым проектом. Нет, не потому что эта идея ничего не стоит», остановил меня от возражений генерал, «а потому что ходу вам не дадут. Сама-то идея довольно-таки неплоха, но на государственные займы можете не рассчитывать. Не дадут, как я уже сказал». Придется все на свои собственные сбережения делать. А они у вас, насколько я знаю, недостаточно велики. Это мое дело, и касается оно только меня. Ваше, ваше, кто же спорит, примирительно проговорил Николай Степанович. Я же не об этом. А вы сразу ершитесь. Хотели совет выслушать, так слушайте. Будьте мягче. Наверняка в разговорах с государем точно так же, как сейчас со мной себя вели. Но ну разве же так можно, Сергей Викторович? Его императорское величество, хоть и помазанник божий, но тоже человек. А кому может понравиться, когда правду матку прямо в глаза режут? И довольно-таки неприятную правду, смею вам заметить. Он-то об этих разговорах откуда знает? Нет, то, что знает кое-что, это понятно, но вот то, что знает о таких подробностях, вызывает, мягко сказать, недоумение. И заставляет насторожиться. Еще одна значимая фигура на доске появилась. И если появилась, то на чьей половине она собирается играть? Или, быть может, Николай Степанович, как прекрасный аналитик, сам до всего допер? Что вы так насторожились? Говорю же, служба у меня такая, все знать. И чтобы вы совсем уж успокоились, разговор себе я начал по повелению ее императорского величества Марии Федоровны. Очень уж она вашей дальней судьбой обеспокоена. Стою, молчу. Сейчас действительно лучше всего промолчать. Пусть генерал говорит. И дело это не только ваше, и касается оно не только вас. Государственное оно, припечатал Николай Степанович. Опрошение вам обязательно нужно подать, если вы, конечно, не передумаете продолжать военную службу. Но перспективы для вас я в ней не нахожу, тут вы правы. А вот помех может быть достаточно много. Производство же в следующий чин государь вам не подпишет, несмотря на наличие ваших высоких заступников в его окружении. Не скажете, что же это кого вы ему наговорили, что он при малейшем упоминании вашего имени недовольно кривится? — Правду. — И? — Все? — Как оказалось, этого достаточно. Но по мне так лучше пусть кривиться, но дело делает. — Погодите, Сергей Викторович, — остановил меня Николай Степанович, — следите за тем, что говорите. — Само собой. Да я, в общем-то, все сказал. — Права, Мария Федоровна, не уживетесь вы при дворе. — Да я и не собирался. — А как же дело? Кто его будет продвигать вперед? «Молчите! Вот именно это и просила передать вам государыня-императрица!» Батюшин многозначительно помолчал, словно давая мне время и возможность проникнуться сказанным, и через паузу добавил «Есть еще одна неплохая возможность для вас – перейти под мое начало!» Генерал прервался, словно давал мне этим возможность начать возражать и упираться, но не дождался. Хмыкнул, еле слышно, на самой грани слуха. Если бы я не был так напряжен, то, возможно, и вовсе бы не заметил этого, похожего на выдох, хмыканья. И заговорил Батюшин четкими, рубленными фразами, словно гвозди заколачивал. В... куда? Ну, не в крышку же, а мне в голову. «Выше полковника вам все равно не подняться по ранее указанной причине» но у вас есть возможность остаться на службе и после выхода в отставку. Допустим, в качестве привлеченного специалиста. И, опережая мой вопрос, пояснил, будете периодически заниматься своей работой, той самой, которая у вас так хорошо получается и в которой вы достигли таких замечательных успехов. Вполне понятный намек на только что проведенную операцию. Ну да, психолог он еще тот. Как же тут без ложки меда? И Батюшин еще сильнее удивил меня. Полагаю, вы обязательно захотите обсудить этот вопрос с Владимиром Федоровичем. Хочу вас заверить, что предварительно на эту тему мы с ним переговорили. А поскольку он действительно заинтересован в вашей судьбе, то тоже рекомендовал вам прислушаться к моему совету. Кроме Владимира Федоровича, есть и другие, более важные персоны. А с чьей подачей я завел этот разговор? Поверьте, так для всех будет лучше. Да, в отличие от ведомства Джунковского, наши возможности по обеспечению вашей безопасности гораздо выше. Мне нужно подумать. — Думайте. Минута достаточно? — хмыкнул уж вполне различимо генерал. И тут же улыбнулся. — Полноте, Сергей Викторович. Что тут думать? С вашим-то умом. Все, вы уже успели просчитать и принять нужное для себя решение. Так зачем время тянуть? Озвучьте уже его. Но ведь я могу и обратно в Псков уехать. Решение-то я действительно принял, но почему бы не воспользоваться возможностью и не поинтересоваться отношением генерала к каким-то дополнительным вариантам? Не можете. Нет, не в том смысле, что вы сейчас подумали. Никто не собирается ограничивать вашу свободу и передвижение. Я хочу сказать, что сами не захотите никуда ехать по зрелому размышлению. Ну что вы там будете делать? В довольно заштатном, пусть губернском городишке. И дело свое, которое задумали, вы там не наладите. Сил-то вам, может быть, и хватит, но вот возможностей нет. Поверьте моему жизненному опыту. Хорошо. Я вас услышал. Но все равно, без разговора с Владимиром Федоровичем... Окончательного ответа я вам не дам. А предварительный? А насчет предварительного? Согласен. Правильно. Поверьте, вы приняли верное решение. Теперь о ваших дальнейших действиях. Вы возвращаетесь в дивизию великого князя Михаила Александровича. Там будьте осторожны. По ночам в одиночестве не гуляйте. К сожалению, наши возможности обеспечить вашу охрану среди горцев в значительной мере ограничены, поэтому рассчитывайте пока лишь на свои собственные силы. После этих слов генерала уже я отчетливо хмыкнул. Вот и началась она, хваленая ведомственная защита с большими возможностями. — Увы, Сергей Викторович, увы! — развел руками в стороны Николай Степанович, правильно поняв мой многозначительный хмык. — Пока лишь могу подобрать для вас несколько человек. Вам ведь не хватает механиков. Вот и пришлем нужных людей. Двух. И не смотрите с таким скептицизмом. Это будут действительно неплохие механики. А летчики? А зачем вам летчики? Совсем скоро в вашу дивизию перебросят на юг, к туркам и поближе к Кавказу. Эта война скоро закончится, Сергей Викторович. Дивизию отведут и расформируют. Личный состав отправится к себе в горы. И новых самолетов по этой причине вам никто не даст, ни вам, ни великому князю. Так что по завершении боевых действий получите предписание и вернетесь в Петроград. И мой вам совет – держитесь Михаила Александровича, когда будете возвращаться. Думаю, он вам не откажет в такой малости. Зато проще будет добираться. А там и подумаем, чем дальше будете заниматься. В общем-то, на этом разговор с Батюшиным и закончился. Так что в Варшаве я не задержался. Распрощался со знакомыми, заправился и сразу же улетел в свою дивизию. На дозаправку садился во Львове, но и там не задержался. Известности у нас эта история не получила. То ли Батюшин этому делу ходу не дал, то ли газетчики проморгали. В общем, на удивление, никто ни о чем не прознал. И в Вене все было тихо. Утерлись австрийцы. Но демонстративная посадка прямо перед парадной главной галереей дворца самолета с российскими опознавательными знаками на крыльях и не менее демонстративный полет над городом эскадрой муромцев не прошли бесследно и наверняка на что-то там повлияли. Потому как уже к зиме между нашими странами Было заключено перемирие. Никому в правительстве Австро-Венгрии не хотелось испытывать судьбу. Сброшенные не так давно на берлинский рейхстаг бомбы всех заставили думать, и повторение подобного применительно к себе любимым никто не желал. Одно дело, когда они, бомбы эти, рвутся где-то там, на фронте, и совсем другое, когда могут упасть на бережно лелеемую голову какого-нибудь политика в центре столицы. Так что... Боевые действия из вялотекущих быстро превратились в бои местного значения, а вскоре и вообще прекратились. Что же касается нас, то, как и предсказывал Батюшин, после подписания перемирия, дикая дивизия получила долгожданный приказ передислоцироваться по железной дороге на юг, в Одессу, и оттуда морем убыть в Самсун. С помощью горцев отстыковали крылья и загрузили самолет на железнодорожную платформу, накрыли брезентом и хорошо увязали. Добираться своим ходом нет никакого желания. Да и куда добираться? В Одессу? А там что? Садиться в расположение местного авиаотряда и ждать? Чего? У моря погоды? Увольте. Лучше уж вместе со всеми, тихим паровозным ходом, не спеша, тщательно и вдумчиво обучая Маяковского премудростям лётного дела. Как раз времени на подобное хватит. Мне не в напряг, а ему может и пригодиться когда-нибудь. Да и мне нужно остановиться, отдохнуть от этой суматошной жизни, кое-что обдумать в конце-то концов. Например, что или чем я буду заниматься после всего этого, после окончания войны. Мало ли, что я там наговорил Игорю, А вот чем на самом деле буду заниматься? И подавать ли прошение об отставке? Ну, не видел я себя вне армии. Тут предложение Батюшина как раз к месту. Неплохое такое решение многих и многих проблем. Вроде бы как и свободный человек и в то же время при службе. М да. Сменил сразу после возвращения из Варшавы свою офицерскую форму на черкесскую шаровары, сапоги оставил свои, разношенные. Награды перевесил, вместо кортика прицепил шашку, как положено, лезвием вперед. Ну и револьвер в кобуре с другого боку, как же без него. А дальше потянулись томительные дни дороги, которые пришлось заполнять учебой и продолжением тренировок. В Одессе перегрузились на транспорт и уже морем нас переправили в Самсун. Не в сам порт, там как раз нам было не пристать слишком мелко, а в небольшой бухте чуть дальше от города в сторону востока. Вся дорога заняла у нас почти два месяца со всеми ожиданиями, стоянками и медленными перегонами. Ну и в Одессе пробыли почти две недели. Несмотря на столь длительную задержку, времени пройтись по городским улицам у меня не было, а скорее не было желания. В Самсуне выгрузились, собрали аппарат, выполнили облет, удостоверился, что все работает нормально, и после дозаправки перелетели к месту предполагаемого назначения. На подлете столкнулся с нашими. Перехватили нас в воздухе. Хорошо, что наши опознавательные знаки вовремя увидели. Только поэтому удалось избежать атаки. Но присесть на свой аэродром пригласили. Отказываться не стал. Все равно мы значительно опередили авангард дивизии, и какое-то время в запасе у меня есть. Зато появляется прекрасная возможность узнать из первых рук местную обстановку. А обстановка такая. Турки отличные вояки, кто бы и что ни говорил, но сейчас они остались без союзников, и в одиночестве нам противостоять не смогут. Авиация как таковой, у них нет вообще. То, что имелось в начале войны, уже благополучно закончило свое существование Сгорело в небе и на земле Константинополя, а новых самолетов противнику взять вообще неоткуда. Закупить их в Европе или в Америке они, может быть, и сумеют, но вот доставить уже нет. С захватом Босфора у нас появилась возможность контролировать мраморное и Средиземное моря. Черноморский флот с этими задачами в одиночку вряд ли справится, но ведь есть еще и Балтийский. Так что наверняка вскоре стоит ожидать прибытия подкрепления в виде вспомогательной эскадры из Ревеля. Выход в Северное море у нас теперь есть. И самое главное, делать нам здесь по большому счету нечего. С бомбардировкой турецких позиций отлично справляются муромцы, нам же остается только введение воздушной разведки. Как-то так. Так что и сюда мы ненадолго прибыли, судя по всему. Вести войну до полного разгрома турки вряд ли будут. Скорее предпочтут последовать здравому смыслу и примеру бывших союзников и заключить перемирие. Посмотрим. Но с этими выводами я вполне согласен. В общем, выводы мои после откровений Батюшина оказались правильными. Около месяца мы занимались разведкой с воздуха, но это я так говорю, а на самом-то деле... Поднялись в небо пару раз, да и то лишь для перелета на новое место. Дивизия-то на месте не стояла, а ускоренным маршем продвигалась вперед. И на этом все наши полеты ограничились. И бензина не хватало, и потребности не возникло. Пока только догоняли ушедшую далеко вперед линию фронта. По прибытии же на место нам и вообще дела не нашлось. Лишними мы тут оказались. С разведкой и другие неплохо справлялись. Так что оставалось только лишь готовить Маяковского, да и то в основном лишь в теории. Как раз к этому времени в мое распоряжение поступили прибывшие из России люди Батюшина. Полагаться на заверения генерала не стал и лично проверил знания каждого. Убедился, что они и впрямь неплохие механики. А дальше... Самым главным, поскольку летать нет никакой возможности и потребности, стало найти для каждого из нас хоть какое-то занятие на каждый день. Вот где пришлось голову-то поломать. А дальше все вышло так, как и прогнозировал Батюшин. Война завершилась, император пошел навстречу переговорщикам и не стал продолжать боевые действия в Турции и проливать кровь русских солдат. Да и своей главной цели он достиг – взял Босфор и Константинополь. Германии же было ни до чего. Там, как и во Франции, повторялся знакомый мне еще по той моей жизни сценарий развития русской революции. Да и в Англии было довольно неспокойно. Подняли головы докеры, с них начались рабочие волнения. А чем все закончится? Посмотрим. Похоже, именно по этой причине из Средиземного моря убралась объединенная эскадра союзников. Перестала облизываться на Босфор. Ну и правильно. Пусть уходят. Дома-то дел теперь много. Австро-Венгрия трещала по швам, но красных флагов восстания в ее пределах пока не было видно. В России же... А в России все по-прежнему. Градус напряженности в обществе принятыми мерами удалось несколько снизить, и недавно одержанные победы этому во многом способствовали. Дивизию нашу отводили якобы на зимние квартиры, а на самом деле распускали по домам, а мы, передав наш единственный самолет, расположенный рядом авиароте, пристроились к свите великого князя. И путь наш лежал на этот раз сначала в Константинополь, а уже оттуда, там видно будет, куда нам двигаться, Великий князь примет грамотное решение. Последую ли я за ним, как советовал Батюшин? Посмотрим. Смотря, как он будет добираться. Вдруг ему захочется на корабле вокруг всей Европы обойти. А мне подобного путешествия не нужно. Я уж лучше тогда с кем-нибудь из своих договорюсь. Но не может же быть такого, чтобы все муромцы из Константинополя уже улетели. Так что рассчитываю на их задержку и на возможность пристроиться всей своей группой к одному из них на борт в качестве пассажира. Но и основная причина такой моей спешки и нежелания следовать за князем, несмотря на то, что пока еще я нахожусь здесь, в этой тьму-таракане, душа моя уже там, на берегах Невы, рядом с милыми моему сердцу глазами. Не срослось. В Константинополе мы застряли надолго. Слишком много было желающих выбраться отсюда и вернуться домой. Прибиться к муромцам не удалось. Каждый самолет был битком забит высокопоставленными пассажирами и какими-то особо важными грузами. Нет, если бы я был один, то можно было бы и втиснуться между ними. Но в том-то и дело, что я не один. Вот когда сильно пожалел о присланных мне в помощь якобы механиках. То же самое творилось и с пароходами в портах. Великий князь, как я и думал, решил возвращаться морем. Мои прозрачные намеки насчет прихватизировать в своих целях один из муромцев Михаил Александрович не понял. Или сделал вид, что не понял. Но и его понять можно. Ему сейчас тоже не сладко приходится. Небось гадает, как лично его в столице государь встретит. Вот он и не хочет обострять только что вроде бы наладившиеся отношения с Николаем. Так что посмотрел я на это отсутствие порядка в порту и завязал свои хотелки в тугой узелок. И забросил этот узелок куда подальше. Пусть там полежит до поры до времени. А я пока хвостиком за великим князем последую, благо никто меня прочь гнать не собирается. Ну а за мной и все мои подчиненные. И выбираться мы будем, как бы я этого не хотел, на одном из возвращающихся на Балтику кораблей вспомогательной эскадры. Морская блокада-то снимается. Правда, возвращаются далеко не все корабли. Часть эскадры остается в Средиземном море, приглядывать за порядком в акватории. Крайние деньки перед отплытием, прогулялись по городу, наконец-то посмотрели на местные достопримечательности и спробовали в должном мере Местную кухню. В основном перекусывали буквально на ходу, так оно выходило и дешевле, и проще, и быстрее. Покупали кокореч рядом с портом лакомили свежей жареной скумбрией, удивился вездесущей шаурме. Не удержался, купил у торговца и сравнил по вкусу. За столетия ничего не изменилось. Как было вкусно, так и осталось. Ну и уже непосредственно в день отплытия, Испробовал щечки ягненка с сухофруктами, долму в дыне и классический шербет. А там и Михаил Александрович на пирс приехал, дал команду загружаться на Вельбот и переправляться на корабль. Нас перевезли вторым рейсом. Хорошо еще, что море было спокойным и не пришлось нам позориться перед флотскими. Достаточно и того, что на борт мы поднимались по трапу под внимательным, и чуть снисходительным взглядом старшего офицера. Ну еще бы, ведь мы пока так и оставались в Черкесках и Папахах, горцы из Дикой дивизии. И на плечах у нас кавалерийские бурки, зимаж на дворе. Это те, у которых не такие прямые плечи. На этих они покатые, и погон под буркой не видно. На взгляд флотского офицера быстро изменился на уважительный, стоило ему только заметить наши с маяковским награды каюта у нас тесная но это все таки военный корабль нужно и такому радоваться а вот моих так называемых механиков вообще разместили в матросском кубрике ну и ладно и уже через час выбрали якорь и распрощались с константинополем правда прощаться пришлось из каюты на палубу нам пока не разрешили выходить чтобы не мешались под ногами, как я краем уха услышал кем-то громко сказанные князю слова. Да и ладно. Мы люди не гордые, тем более на корабле гости, а не хозяева, а чужие порядки и установленные правила положено соблюдать. Ну что, вперед. Пора привыкать к непрестанной дрожи железного пола под ногами, пусть простят меня флотские за такую вольность в его обозначении. И вновь придумывать для себя хоть какое-то занятие. Впереди долгие недели морского перехода. И лишь бы в этот переход нам сопутствовала хорошая погода. Но насчет этого обольщаться не нужно. Ведь впереди затяжные зимние штормы.